Глава 24. Раздавленные ее словами Ишенко шел из секции. Ошеломленная Маригар захлопнула за ним дверь и беззвучно поаплодировала. Я потрясена, честно сказала она. Чем именно? зло усмехнулась Агата. Тем, что наш безупречный шеф на самом деле мерзкий шантажист и насильник? или тем, что я не собираюсь превращать своего ребенка в машинку для лечения планет? Твоей смелостью и решительностью уверила коллегу генетик. Ты же понимаешь, что от тебя теперь не отстанут, будут давить со всех сторон. Пусть попробуют. В душе Агаты поднималась волна мерзения и дурноты. Давить на беременную женщину себе дороже. Может случиться выкидыш. А во всем остальном я уступлю. У тебя есть ком с выходом на почту Аградана? Ком нашелся, и Агата сразу написала и отправила заявление на увольнение из лаборатории. Потом подала заявку на расторжение брака, написала короткое письмо Фелиции Теофраст и Теофрасты маме. И только после этого медленно встала из кресла и попросила Маригар. Мне больше некого попросить. Сходи со мной за моими вещами. Я, конечно, схожу, но боюсь служба безопасности уже потрошит твои файлы». «Это бесполезно», — светло улыбнулась в ответ Агата. «Там ничего нет. Все у меня в голове». Две женщины вышли из секции и неторопливо двинулись в сторону гостевого сектора. Их тотчас окружили люди в черном. Господа, усталым тоном сказала Агата, мне нельзя нервничать. Я предпочитаю вас не видеть. К удивлению, Маригар, безопасники тут же растворились в полумраке. В комнате все, казалось, лежало на своих местах. Но Агата хмыкнула. Запах, господа, вы попались. Теперь на вас будут реагировать все женщины в округе. Что ты сделала? Подняла брови генетик, оглядывая стены. Она и раньше была уверена в наличии камер, а теперь в этом не осталось сомнений. Синтезировала феромоны, которыми Эшинг поливал мою спальню, прежде чем устроить меня сладкий сон, отмахнулась Агата. Рецепт несложный, но очень действенный. А самое главное, я не нарушила ни одного закона. Духи были упакованы в желейные капсулы которые лежали в твоих вещах», — понимающе дополнила Маригор. Агата кивнула и собрала свои немногочисленные пожитки в сумку. Из всего этого ей по-настоящему был нужен не СССР с документами и ком с диссертацией. «Постой!» — вдруг нахмурилась Маригор, увидев знакомый чехол с логотипом. «Ты же писала диссертацию! Я видела таблицы и графики!» «И техникой в лаборатории ты пользовалась. Они ведь смогут восстановить все по камерам». «Нет», — мотнула головой девушка, «ничего они не восстановят». Маригара не была так в этом уверена, однако, еще немного поговорив, оставила Агату одну и ушла к себе. Буквально через десять минут в дверь секции постучали. Агата нехотя открыла дверь, и уставилась на взъерушенного Макса. «Эгги, ты...» «Я получила твое заявление на развод». «Я не могу жить с мужчиной, который добровольно отдал меня другому, не поставив в известность». «Не пуская мужа в комнату», сказала Агата. «К тому же я знаю, почему ты это сделал. И еще Я беременна от Ишинга. На этом все Я не желаю тебя видеть». Поникший Максимус хотел что-то сказать, но Агата решительно захлопнула дверь. Следующие несколько дней она выдерживала прессинг. Ее навестили глава безопасности станции, капитан Роу, какие-то незнакомые ей личности в черных костюмах и даже Аградан. Всем она говорила одно и то же. «Отпустите на землю, или секрет умрет вместе со мной» она на попытки давления тут же хваталась за живот и предупреждала, что нервничать ей нельзя. В итоге в Недрах станции было устроено срочное совещание. С многочисленных экранов на стене смотрели другие участники конференции: главы правительств, представители Галактического союза, совет Старейшины Ши и даже Фелице Теофраст, как человек максимально близко знакомой с Агатой. Через пару часов обсуждений, угроз, шантажа и давления на невестку именно Фелиция прервала общий гул. «Хватит», — произнесла она, — «я понимаю, что мой сын — идиот». Макс покраснел, но сдержался. «Но он молод. А вы, взрослые мужики, собрались воевать с девчонкой?» «Агата умная девочка». Только сейчас она обижена. Ее предали, оскорбили, унизили. Она ведет борьбу за собственное самоуважение. Тогда идти ей возможность оправдать себя в собственных глазах. Мужики скорчили странные лица, не понимая, что, собственно, хочет сказать им эта эксцентричная дама. А Фелиция, усмехнувшись, предложила. «Вы, два идиота, не сумевшие объяснить девочке, что любите ее, ловите файл, сделайте все, что там написано, и попробуйте мне сказать, что у вас не получилось. За сим прощаюсь, тратить время на пустую болтовню не могу, жду результатов». Аградан и Макс дернулись, когда на их наручные ком мы пришли инфопакеты, и совещание быстро свернулось до завершения последней попытки примирения супруга Фейшинга.